Приняла юного фисалийца Автолика, корабль которого был разбит бурей у ее берега. Вместо ненависти к пришельцу Амазонка потянулась к нему всей своей еще не огрубевшей в схватках душой. Она обещала заплатить Гераклу дань, если автолик победит ее в скачках. В противном случае он должен был остаться с амазонками и исполнять их капризы и прихоти. Автолик, которого на родине называли.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 Просвечивающих сквозь тонкую кожу жилых, текла кровь, горячая, как ветер пустыни. Это были нисейские кони. Одни считали, что их вырастили медяне, другие — армении. Было известно, что коней этой породы персидские цари предпочитали всем другим. Скачки собирались на знатоков благородного искусства ристания. Их речь густо пересыпана словами непонятными простому смертному. Они относятся с презрением, к в моду перепелиным боям. Они не могут слышать о римлянах только из-за их пристрастия к схваткам гладиаторов. Для них нет зрелища более достойного и благородного, чем бег коней. По неуловимым признакам они могут определить происхождение и возраст скакуна. Тавро на бедре для них — история, уходящая в века ахименитов. Праздник Автолика привлек и тех, кому ничего не стоило спутать и греневую масть с гнедой, а иных хоть с галопом. Им ничего не говорили шея и линии спины, а размет передних ног. Они любили скачки за пестроту одежд, за необычное волнение, заставлявшее забыть все будничное. В день Автолика можно было видеть царя, его родственников и друзей. Скачки приносили ощущение близости к тем, кто стоял наверху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 Смерть Митридата во дворце выдала бы его с головой. Народ помнил об Авергете. Мальчик висел на боку у скукуна. Еще одно мгновение, и он ударится головой о мету. На глазах у зрителей произошло чудо. Митридат подобрал поводья и натянул их одним рывком. Конь повел головой, почувствовал недетскую силу. Он снова вспрянул на дыбы, пытаясь сбросить седока, но тот словно прирос к его спине. В пестром вихре неслись перед Митридатом проходы между рядами, царская ложа, желтый песок и открытые ворота и подрома. Крик ликования вырвался из тысяч уст. В воздух взлетели войлочные питасы и зонтики. Народ был восхищен великолепным зрелищем. Эллины вспоминали, что по линии Лаодики Митридат потомок...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 Прижавшись к мокрой шее покорного скакуна, он мчался к воротам. Царские стражники бросились ему на перерез, но кто-то из зрителей швырнул в них сосуд с горящим горным маслом. Кони отпрянули в сторону, и Митридат успел проскочить. Мелькнул его голубой хитон и исчез.